Глава 10 Все мои попытки восстановить душевное равновесие провалились. Облокотившись на подоконник, я смотрела, как стекают по стеклу капли дождя. И намеренно не замечала тех капель, что текли по лицу. Вот ведь не первый раз я уже попадаюсь в собственную ловушку. Поспешу с выводами, потом плачу. Я всхлипнула, жалея себя за непутевость, утерла слезы. И щелкнула кнопкой чайника, заварю себе мяты. Чтобы немного успокоить нервы, а потом... Напишу Алке. Сама. Спрошу все же про мармеладки и что мне делать дальше. Чай не особо помог, но я хотя бы и кать перестала. Взяла телефон, покрутила его в руках и поняла. Алла ничего не скажет. Хотя бы потому, что ей не впервой хранить чужие тайны. Тогда с кем мне поделиться печалью? Кому рассказать про ушедшего навсегда фея? Маме? Сестре? Я задумалась, перебирая контакты из списка. И тут меня словно стукнуло по голове. «Вадим. Двоюродный племянник или троюродный брат? Мы так и не разобрались в степени нашего родства. Сын двоюродной тетушки моей мамы. Мы непонятно почему дружили, хотя разница в возрасте у нас была целых 12 лет. Он единственный поддерживал меня в моем желании писать, привозил в подарок книги из своих многочисленных командировок, и сейчас он как раз был в городе. Я нажала на его имя, потом класснула вызов, и замерла, ожидая гудков». На пятом гудке, когда я уже собиралась нажать «Отбой», Вадим ответил. «Алло, тетушка, что случилось?» Я тихонько хлюпнула носом и с легким французским прононсом спросила. «Почему случилось? Что я просто так позвонить не могу?» В ответ раздался многозначительный хмык. «Ну да, получается, что не могу». «Вадим», — сдалась я, — «есть не телефонный разговор. Можешь купить сыр, бутылку вина и яблок и приехать ко мне с перспективой заночевать. «Через полчаса», — бросил он в трубку и отбился. Я осторожно положила смарт на стол и снова уставилась в окно. Через полчаса раздался звонок, и птичка порхнула к двери, но в глазок все же посмотрела. А вдруг фей вернулся? Нет, это был Вадим. Впрочем, ему я была рада. Братец или племянник вломился в дверь всеми своими, два метра без трех сантиметров, и сразу вручил мне пакет. «Держи, тетушка, накрывай на стол и делись печалью». Я фыркнула. Он один величал меня тетушкой. Лет, наверное, с трех. Моих трех. Однако пакет взяла. Вынула сыр, яблоки, ветчину, багет, листовой салат, помидоры, бутылочку оливкового масла и базилик. Отдельно были упакованы две бутылки вина, красная и белая. Брускетта? Спросила я, когда родственник вышел из ванной, помахивая влажными руками. Непременно. И бутерброды. Я только фыркнула. Вадим в силу работы часто питался сухомяткой или полуфабрикатами. Женат не был, от родителей давно съехал, поэтому весьма ценил мои кулинарные потуги. Супа налить, пока готовить буду? Налить, налить. Я быстро налила родичу супа, пододвинула тарелку с сухариками и занялась готовкой. Дело не хитрое – поджарить кусочки багета, смазать оливковым маслом с чесноком, зеленью базилика и солью и положить на эту прелесть мелко порубленные спелые помидоры. И еще раз сбрызнуть маслом. А горячие бутерброды и того проще. Нарезать багет, плюхнуть ломтик ветчины и ломтик сыра и сунуть в микроволновку на пару минут. Вторую тарелку супа Вадим ел уже не спеша, с бутербродом. Я тоже крошила багет, дожидаясь, пока мужчина поест и проявит возможность воспринимать информацию. Все, давай бокалы и штопор. Родственник отодвинул тарелку и довольно вздохнул. Я подала штопор, вино и бокалы. А когда бледная струя ударила в стекло, он сказал, «Рассказывай».